Уже наступила пора листопада. Осеннее солнце клонилось к горизонту, и очарованная лесного аура отбрасывала длинную тень, которая накрывала волнистые склоны с ливеримских холмов и кончалась почти у порога крохотной одинокой хижины. Перед домом на ветвях печальных ясеней, стоявших вдоль дороги, пели в редеющей листве птицы. Трое младших детей вдовы — Играли на дороге, и их голоса звучали вперемешку с вечерним птичьим пением. Старшая сестра, Нелл, была внутри дома, так они обычно говорили, и варила к ужину картошку. Мать ушла с корзиной на болото за торфом. Такой в этих краях существовал, а может быть и ныне существует, обычай. Дай бог, чтобы он не исчезал как можно дольше. Когда состоятельные люди, нарезав торф, складывали его на болоте, Они оставляли рядом кучу торфа поменьше для бедных. Бедняки могли брать из такой кучи сколько угодно, пока торф не кончится. И благодаря этому милосердному обычаю их очаги зимой не остывали, а в горшках с картошкой кипела вода. Мол, Райан взобралась по крутой дороге, края которой заросли колючими кустами и ежевикой, и ссутулись под ножей, вошла в дверь. Темноволосая Нелл, Со словами приветствия взяла у матери корзину. Мол, Райан со вздохом облегчения огляделась и, вытирая лоб, воскликнула. «Ух, ну и умаялась! Господи, благослови! А где малыши, Нелл?» «Играют на дороге, мама. Разве ты их не видела, когда поднималась?» «Нет, на дороге никого не было». С легким беспокойством отвечала вдова. «Не души? Что же ты за ними не смотрела, Нелл?» «Ну, значит, они играют на гумне или за домом позвать их сюда?» — Позови, моя хорошая девочка, ради бога. Видишь, куры возвращаются в курятник, и солнце уже спустилось к нукдауле. А я пока отдышусь. Рослая темноволосая Нелл выбежала за дверь и, стоя на дороге, поглядела вправо и влево, но не обнаружила ни двоих своих младших братьев, Кона и Билла, ни маленькой сестренки Пек. Она позвала, однако с гумна, обсаженного редким кустарником, ответа не последовало. Нелл прислушалась, но детских голосов не различила. Через перелаз она побежала за дом. Всюду было тихо и пусто. Напрягая зрение, она стала разглядывать болото внизу, но детей не было и там. Прислушалась снова. Молчание. Вначале Нелл рассердилась, но теперь ее овладели совсем иные чувства, и она побледнела. Страшась сама не зная чего, Она подняла глаза на вересковый купол лесного ауры, темно-фиолетовый на фоне пламенеющего заката. Все более тревожась, Нелл опять вслушалась, но уловила только прощальный щебет и посвистывание птиц в кустах. Как много историй рассказывалось зимой у очага о том, как детей, гулявших в сумерках по безлюдным местам, похищали феи. Именно этого, как было известно нел Все время опасалась ее мать.